Ничего, ничего. Вставай. Вставай, Перфильевна, вставай. Поспешила. Эй, люди! Ну, поднимите, поднимите, поднимите ее. Спасибо, доктор. Несите ее. Дома, дома она отойдет. Это на радостях, на радостях. Ой, помираю сердечные. Ой, А Костыль? Костыль забыли? Ей Костыль теперь ни к чему. Моя очередь. Нет, прежде я должна спросить. Пусть она, матушка, вы бы тогда позже. А я теперь хочу. К чему ты все споришь? Мы предмет вождея. А, а мы дороже. Да, вы спеете? Довольно. Я, Довольно. я, я сама знаю, кому отдать предпочтение исправившийся супруг. В доказательство, что отныне ты не будешь перечить жене, возьми ее за руку. Хотя не называет меня, но я по ясновидению знаю, это она мне приказывает. Дай руку, матушка. Приступите к устроению счастья дочери. Никто до да не дерзнет мне противоречить. Есть высшая сила, которая велит мне изречь неожидаемое определение». Девица ваша Анастасия достойна быть счастливою. Ее должно соединить всего же вечера с храбрым, честным и благородным майором. Эх, конок повернул! Обнимитесь, возлюбленные! Ах, мой Эдуард, господи! Настенька! Душа моя! Ну что ты, что ты, Аксис? Как же это возможно? Оставьте вопросы. Ими можете все дело испортить. Постойте! Вспомни, ясновидящее. Ты противно и говоришь прежнему. Ох, я и сама, окаянная, имела сон, чтобы отдать ее за грибушкина. Как? За грибушкина? Нет. Больная пришла в необыкновенное возбуждение. Отлагается все. До завтра. Пропустите. Пропустите! Долго ли это будет? С меня взяли 500 рублей, уверив, что выйдет в мою пользу. А теперь слышу, все против меня. Я требую изменить. Как 500? А ты, доктор, сказал только 300? 300? Пять сотенных из рук в руки. А за что? Где Настенька? Она моя! Что тут делать? Не постигаю. А я постигаю! Исполняйте все, как обещали! А не то я! Ты должна сказать, как должно! Я требую! Требую! Говори! Говори! Отвяжитесь от меня! Я вас знать не хочу! Ты взял 500, а сказал 300. Да из тех мне еще ничего не перепало. Шарлатан, обманщик, тараканишка проклятый, а? Сколько ты денег мною заработанных утаила, ты?